«Командир?» — сделал непроизвольно шаг вперед Маяковский. «А ты тут кого-то другого хотел увидеть?» — пожал широкую ладонь арестанта. «Что? Стоило мне ненадолго запропасть, и весь экипаж развалился. А некоторые его отдельные личности вообще во все тяжкие пустились». «Не развалился», — сгорбился Маяковский. «Мы в тех горах тогда тоже досыта -то хлебнули. Полной мерой». Всех подырявили. Кого совсем а кого... Ну, то дело прошлое. И насчет всяких тяжких. Так был бы ты в той собаке со мной, или же на моем месте, командир, так тоже не удержался бы от полирования физиономий некоторых одиозных личностей, хмыкнул этот здоровый человечище. «А ну-ка, сади!» — отдернул Маяковского от меня конвойный и добавил, важно, как отрезал. «Не положено!» И сник человечище. Отступил, даже как-то ростом пониже стал. Голову повесил. А я развернулся к дежурному, со скукой взирающему на разыгравшуюся перед ним короткую сценку. Только вот успел я заметить, проблеснувший в глазах жандармского офицера, профессиональный интерес под маской этой скуки. Внимательно так прислушивается служивый к нашему разговору. Но ну, а дальше пришлось напрягать этого самого скучающего вроде бы как офицера, прозванивать в приемную командира корпуса с просьбой подтвердить его же собственное устное распоряжение и все равно ожидать письменного. Потому что, как повелось издавна, без бумажки мы... <coughs> да. Короче, дежурному все равно для отчета бумага нужна. Впрочем, вся эта канцелярская канитель больше пяти минут не заняла. И уже вскоре мы вдыхали чистый воздух свободы на улице. Но и пока дожидались письменного подтверждения, успел выслушать все подробности очередного залета моего непростого подопечного. «Я им про войну, про кровь и пот, а не свистеть до да ногами в ответ топать. Если бы не Гумилев. От кого кого, но от него не ожидал поддержки. Выкинули бы меня вон. А так сам ушел», — тихонько засмеялся Маяковский. На своих двоих. Побитый, но не побежденный. А мне сказали, что наоборот. Ты всех покалечил. Да какой там всех? Маяковский собрался было сплюнуть в сторону от злости и раздражения, но вовремя опомнился. Сообразился, где и в каком качестве находится. Или просто поймал очередной внимательный и многообещающий взгляд дежурного по управлению. Так, подискутировали кое с кем кое о чем, и с левой, и с правой сыпал аргументами, да посытым тыловым рожем, с большим удовольствием. Николаю спасибо. И Боречке. Уж от кого-кого, от него вообще не ожидал подобной помощи. Спиной широкой прикрыл от непонятно почему рассверепевших оппонентов. И Маяковский вновь забылся, глухо захохотал, припомнив эту, по всему видать, нелепую картину, И тут же захлебнулся, задавил смех, наткнувшись на очередной яростный взгляд жандарма. Ну да, не то это учреждение, где можно вольготно смеяться. Потом пришлось кормить голодного поэта, коротко выспрашивать о его собственных планах на жизнь. Ну тут я немного в демократию поиграл. Можно было бы и без этого обойтись. Со службы Маяковского пока никто не отпускал, но... Просто так будет лучше. Выслушал... Обмолвился о своих новых планах, заинтриговал таинственностью и недосказанностью. Авантюрная натура поэта и клюнула, попалась на крючок. Заинтересовался он, выразил горячее добровольное желание вернуться в экипаж. Пришлось кое-как соглашаться на последовавшее за высказанным желанием настойчивые уговоры. А уж когда я согласился, якобы скрипя сердце, да убедился в искренней по этому поводу радости поэта, Только тогда я задачил его завтрашним ранним прибытием на службу, потому как времени на подготовку у нас очень мало. Расстались на улице после озвученного мною распоряжения явиться завтра утром на аэродром. Закончились дружеские посиделки за чашкой чая, началась служба. Пропуск на нового члена экипажа будет лежать у охраны. И закрутило меня в водовороте дней. Не успевал отщелкивать на календаре числа, ну, когда вспоминал о календаре вообще. Зато полностью укомплектовали штат и даже немного слетались новым экипажем. Распоряжением свыше на командирскую чашку посадили меня. Сикорский был назначен вторым пилотом и по совместительству вторым инженером. После такого назначения ожидал встречных обид, но Игорь воспринял это как должное, а мне пояснил. «А что тут непонятного? У тебя столько опыта, сколько ни у кого из действующих летчиков сейчас нет. А вторым инженером? Так каким же еще? В экипаже я временное лицо, так что все правильно». Стрелков с радистом подобрали из выпускников Гатчинской авиашколы. Штурмана определили переводом по рекомендации самого адмирала Эссена. «Далеко ходить не стали». Нашли в Кронштадте еще одного лейтенанта-энтузиаста с практическим опытом судовождения, заглядывавшегося на небо. Будем надеяться, что он окажется не хуже Федора Дмитриевича. Именно поэтому я и пропадал все дни на аэродроме. Нужно было за столь короткое время максимально возможно хоть чему-то обучить экипаж, добиться хоть какой-то нормальной совместной работы. Поэтому почти каждый день летали. А после посадки подробно разбирали действия экипажа в полете, анализировали все ошибки. Первый совместный вылет без слез не вспомнить. В Гальчинской авиашколе-то не учат слушателей действиям в составе экипажа. Там весь упор на индивидуальную подготовку. Но и это просто отлично. Так что взлетали, выполняли полет по кругу, садились и снова поднимались в воздух. Уже на второй день... Начали выходить в зону в сторону Ладоги. Проверял навыки штурмана и радиста. Стрелков проверять будем в бою. Не хотелось бы подобной проверки, но... Не мы такие, жизнь такая. Вместо десантирования отрабатывали прицельное теоретическое бомбометание. И каждый новый раз постепенно усложняли задание. Почему не отрабатывали практическую выброску десанта? А как же секретность? Нельзя до поры поэтому нет у нас никакого десанта и не заикается никто о подобной возможности. А то, что тросы в кабине натянуты, так мало ли для чего их там повесили. Например, держаться за них прекрасно можно, особенно при болтанке в воздухе. Или белье нательное для просушки развешивать в длительной командировке. Таким вот заключительным аргументом я на недоуменный вопрос любопытного поэта отговорился. Пошутил якобы. Хотя в жизни всякое бывало, и подобный момент вполне имел место быть. И нигде мы с Игорем не появлялись без охраны. Для меня трудностей никаких, я уже привык к подобному. А вот Игоря эти топтуны за спиной весьма напрягали. Опять же, людей нам подобрали таких... Короче, сразу понятно, что это именно охрана. Так что привычка привычкой, но и меня подобный расклад все-таки напрягал. Похоже, из нас в очередной раз готовят наживку. Поэтому, несмотря ни на что, хожу везде осторожно, оглядываюсь и прислушиваюсь. Один раз даже поймал себя на том, что принюхиваюсь, словно собака. Потому что, выходя как-то раз из квартиры Сикорского, учуял на лестнице легкий табачный запах. Впервые. Ранее ничего подобного не замечал. От того-то сразу и насторожился. Притормозил и отступил, дернул за воротник, шагнувшего за порог Игоря, и самым натуральным образом забросил его назад, в квартиру. Ну и дверь, одновременно перед собой захлопнул, свободной рукой. Как-то так неосознанно сие действие у меня вышло. «Сер!» <кười> <кười> Кашлял на полу Сикорский, смотрел на меня ошелевшими глазами и яростно растирал шею. Но пока подниматься на ноги не торопился. Похоже, понял, что не просто так я все это проделал. — Какого черта происходит? — О, как! Ярости-то, ярости в голосе сколько! Экспрессия так и прет хрипами через помятое горло. Поспешил я. Ничего пока он не сообразил. Но вот что злость животворящая с человеком делает. В один момент пропал куда-то образованный культурный интеллигент, потерялся где-то на заднем плане. А на первый настоящий мужчина вышел. Сейчас вот встанет и в ухо мне с разворота зарядит. Почему-то именно так мне и подумалось, когда я взгляд опустил и в эти горящие глаза заглянул. «Тише!» — шикнул на товарища. «Да помолчи ты!» А сам к захлопнувшейся двери ухом приник, прислушиваясь к тому, что там на площадке и вообще в парадной происходит. Вот только в этот момент Игорь и сообразил, что не все так, как на первый взгляд кажется — Да и поведение подобное совсем мне не свойственно, поэтому и замер послушно, и замолчал, даже шею перестал растирать. И все бы хорошо было, если бы на поднятый нами в коридоре шум не появилась супруга хозяина дома. Нет, супруга Тасикорского дама во всех отношениях положительная и прекрасную голову на плечах имеющая, очаровательная при том и умная вдобавок. Сразу поняла, что не стоит сейчас шум поднимать и лишние вопросы задавать. Она-то сообразила. А вот мой товарищ, разлегшийся на полу, растерялся при виде супруги и почему-то сразу начал перед ней оправдываться за свой ненадлежащий вид. А какой еще он на полу-то может быть? Сам виноват. Мог бы давно на ноги подняться, а не разлеживаться столько времени. Короче, не дали мне послушать, что там за дверью происходит. Опять же, перед хозяйкой неудобно в таком странном виде представать. Поэтому сразу же выпрямился, от двери отлип, руку свою из-за отворота мундира вытащил. Когда это я успел пистолет в нагрудной кобуре ухватить? Хорошо еще, что наружу его не вытащил. Вот была бы сейчас у хозяйки паника. Зато сразу же и альтернатива каким-либо нашим дальнейшим действиям нашлась. При виде телефонного-то аппарата. Очень уж своевременно у мне на глаза попался. Нет у меня никакого желания глупо геройствовать и идти самому разбираться, откуда это в нашей парадной чужим духом повеяло. И охрана куда-то запропастилась. Ну и позвонил я по заветному адресу, попросил барышню-телефонистку соединить меня с номером таким-то. А поскольку номер этот по понятным причинам всем подобным барышням прекрасно знаком, проволочек с соединением никаких не возникло. Соединили сразу. Единственное так это, почему-то я сильно заволновался. А вдруг там в кабинете никого и нет? — Слушаю, — раздался в трубке исполненный важности молодой знакомый голос. И я выдохнул с облегчением. — Слушаю, — уже несколько раздраженно повторил адъютант Джунковского. — Говорите же! И я представился. Ну и тут же быстро объяснил сложившуюся у нас ситуацию. И замолчал в ожидании ответа. «Господин полковник, а в окно вы не выглядывали?» «А зачем?» Даже несколько растерялся. «Я ведь у нас в подъезде что-то непонятное унюхал, а не за окном. К чему мне улицы-то любоваться?» И тут же чуть было не застонал в голос от собственной тупости. Ну или тормознутости. Чтобы не так уж сильно обидно было. «Вот я олень!» «Почему сам-то не сообразил?» Там же должны быть наши люди, известные вам. Ну и махните им рукой. Они люди опытные, вдобавок проинструктированы самым подробным образом. Поэтому сразу к вам поднимутся. Там все и объясните. Пусть проверят все тщательно. Старшему после проверки обязательно прикажите доложить мне о результатах. Вы же из квартиры говорите. Вот пусть с вашего аппарата старший и позвонит. М да. Ошибся я. Ничего подозрительного охрана наша не нашла. Ну то, что служивых лишний раз побегать до да посуетиться заставил, так то им только на пользу будет. А вот перед Игорем и его супругой неудобно получилось. И ладно, Игорь, тот почти сразу сориентировался, еще во время моего телефонного разговора, и больше никаких вопросов не задавал. А вот супружница его так на меня все время и косилась за измятый и надорванный воротник, и поцарапанную этим воротником мужнину шею. Шею она мужу, правда, сразу обработала, и костюм ему пришлось сменить, по моей милости. Но придется сегодня цветы в виде индульгенции покупать, с разрешения Игоря, конечно, и пытаться таким образом хоть как-то загладить свою вину. Впрочем, мы все прекрасно понимаем, что все я сделал правильно. Вот только решил я твердо, пора мне отсюда съезжать дабы хозяев опасности не подвергать. Куда? Да хоть куда, в гостиницу, например. Потому что паранойя у меня проснулась. На утро же наступило воскресенье. Ну и как это обычно бывает, а бывает это почему-то именно в единственный законный выходной, за мной и Игорем приехал посыльный. Причем приехал с самого раннего утра. Зашел в парадную в сопровождении нашей охраны, И в дверь позвонил. А мы только-только завтрак отсели. Вчерашнее происшествие еще не успело забыться, поэтому за столом тут же возникло вполне понятное напряжение. Открыл двери сам, со всеми предосторожностями. Хорошо, хоть охрана в этот раз грамотно сработала. Обозначила себя голосом сразу. Похоже, услышали, как кто-то с нашей стороны к дверям подошел. А ведь могли бы и просто по телефону позвонить, предупредить. «Во какой я теперь умный!» Посыльный передал приказ нам обоим срочно явиться предсветлые светлые очи великого князя Александра Михайловича. Вот только предлагалось для этого ехать аж в царское село. Пришлось собираться. Правда, от услуг казенной машины посыльного отказались. Ехать решили на автомобиле Игоря. Ну, посовещались между собой, подумали, лучше все-таки оставаться при своих собственных колесах. А то был у меня уже один горький опыт с подобным срочным вызовом, когда обратно в город пришлось своим ходом выбираться. И, припомнив подобное, настоял на нужном решении. Охрана же. В конце концов, полагаю, им в первую очередь подобные вводные дают. Поэтому я очень удивлюсь, если они не в курсе предполагаемой поездки. Да и места в машине посыльного освободились, если что. Встретили нас на подходе. Еще в парке. Остановили машину перед полосатым шлагбаумом, проверили личности и дальше предложили прогуляться пешком. Это-то ладно, но вместо дворца, до которого, как говорится, рукой подать, направили к галереи. Пришлось идти. На подходе еще раз были остановлены, проверены и направлены дальше. Охрану нашу не пропустили, так что к самой галереи мы с Игорем добирались в гордом одиночестве. Да, охрана-то наша. Как я и предполагал, была заранее извещена о поездке и обеспечена колесами. Бардак какой-то. Неужели так трудно было и нас заранее оповестить? Внутри галереи даже осмотреться не получилось. Сразу же нас взяли в оборот. Единственное, что успели, так это поприветствовать высокое начальство. А его начальство-то здесь хватало и даже Мария Федоровна присутствовала. Откровенно удивился, когда заметил рядом с государем высокую фигуру Николая Николаевича, великого князя и главнокомандующего. Я уж не говорю о самом Александре Михайловиче, Джунковском и Батюшине. В процессе дальнейшего разговора понял, что здесь собрались все те, кто в той или иной мере будет участвовать в предстоящем... в предстоящей... да ну ее чёрт черту эту формулировку потому как не понимаю, как именно можно обозвать то, что задумали наши верхи. Помню, как я волновался, когда государя со свитой перевозил на своем муромце из Севастополя в Ставку. Как радовался, что запрет на полеты членам правящего дома отменили. Надеялся, что после такого перелета высокие гости и пассажиры наберутся положительных впечатлений и развитие авиации получит значительную поддержку и финансирование». Зря я надеялся. Почти ничего не изменилось. Как было болото стоячее, таким оно и осталось. Самим крутиться приходится, на собственном энтузиазме развиваться. Ну и война помогает, как это не горько. Точнее, не именно война, а военные заказы. Государственные. Казенные, как здесь говорят. Только за счет этих заказов мы и шагнули вперед, развернулись во всю ширь, по мере возможности, само собой, обогнали конкурентов в других странах. Да, под такие вот думки я и стоял тихонько за спиной Джунковского. Сикорский пристроился рядом, плечо к плечу. Ему-то тоже не по себе. Не каждый день и даже не каждый год тебе оказывает честь своим присутствием сам император. Ну или соизволяют пригласить, чтобы не сказать большего, в такое вот место на устную постановку задачи. Поэтому стоим, не отсвечиваем, руку бережем, правую, ту самую, которую государь пожал, когда со всеми присутствующими здоровался. Ну и внимаем, это само собой. Тем более очень уж интересные вещи здесь говорятся. Самое главное, вот в этот момент я даже подзавис от столь неожиданной новости, что происходит-то. Государь в целях безопасности действительно летит на нашем самолете. Вместе с группой охраны. Оказывается, у него и такая есть. Тогда почему ни разу я этой охраны не видел? Сколько не пытался разузнать, а как-то уходили от ответа все те, кого я об этом спрашивал? Теперь становится понятным, почему меня так настойчиво расспрашивали о надежности нового аппарата и почему настолько быстро сформировали экипаж и настояли на его слетанности. Но все равно... Как-то это слишком неожиданно. Тогда по всему получается и люди в наш экипаж выделялись не абы какие, не с бухты-барахты, а тщательно подбирались. Надо бы мне с ними в дальнейшем хотя бы как-то аккуратнее разговаривать, что ли, обращаться повежливее, выговаривать полегче. Ладно, об этом и позже можно подумать. А пока слушаем, что дальше. Предварительно по железной дороге через Варшаву, на границу с Германией, выдвигается царский поезд. Вот на нем-то и будет находиться вся правительственная группа, возглавлять которую назначается великий князь и главнокомандующий Николай Николаевич. А о дальнейшем я пока промолчу. Ну, на всякий случай. А то мало ли. Как-то не держатся долго секреты в нашем государстве. Но и этот план... Даже на первый мой взгляд не кажется превосходным. Не понимаю я подобных сложностей. Государя сажают на самолет, якобы для предотвращения возможных диверсий на железной дороге, а о самом царском поезде почему-то не беспокоятся. Я чего-то не знаю. Ну, то, что не знаю, это как бы уже понятно, но все равно логики не вижу. Поезд-то можно и без государя грохнуть. Все-таки в нем и великие князья будут находиться, один из которых целый главнокомандующий. Наверняка ведь их таких еще целая группа будет присутствовать. Дипломаты, опять же. Почему-то никто об их безопасности не упоминает. Или это остается за рамками настоящего разговора? Скорее всего, так. Дату вылета назначили на... Короче, ничего не назначили. Единственное, так это Батюшин в полной тишине спросил... Готов ли аэроплан к вылету и заданию? И государь при этом так внимательно и пронзительно на нас посмотрел. И наш положительный ответ выслушал. А какой он еще может быть, если не положительный? И мы, Пашин, с утра до ночи, и наши техники, то есть механики, но ну никак не получается у меня от своих еще из той жизни словечек избавиться. Шуршат нам отчасти что те самые пресловутые электровеники. Даже по ночам работа не останавливается. Но это уже епархия Сикорского. Это с его легкой руки все какие-то дополнительные работы проводятся. Мне ничего говорить не хочет. Отговаривается большим сюрпризом. Верю. А куда мне деваться-то? Но каждое утро перед вылетом очень тщательно машину осматриваю. А то всякое бывает то отвертку какую-нибудь в рулевых тягах могут забыть, то... Что? у, -у, -у. И еще одно. Почему-то с каждым днем самолет становится все тяжелее и тяжелее. С чего это я взял? А потому что вижу, что и длина разбега, пусть не намного, но увеличилась. Да и скорость отрыва больше на десяток километров стала. Вариометра нет, скороподъемность на глазок определяю, но и тут она уменьшилась. И это на пустом-то самолете, на котором баки топливные даже не до горловины заправленные, а если полная бомбовая загрузка и максимальный взлетный вес, да мы купол Исаакия объем, с адмиралтейским шпилем в придачу. Шучу, конечно, но в каждой шутке. Что из этого самолета хотят сделать? Но пока изменения все же в пределах нормы, я, скорее всего, из чувства безопасности преувеличиваю. Но скоро не выдержу такой таинственности и возьму господина конструктора за жабры. Вытрясу всю правду. Так что идут работы и днем, и ночью. Ну а чтобы хоть как-то оправдать эту нашу активность в глазах окружающих, враг ведь по определению никогда не дремлет, а все время подслушивает и подглядывает, мы якобы отрабатываем очередной большой заказ на новую модель самолета. Тут очень кстати пришлись мои очередные идеи. Какие? Вот думаю, говорить или нет, а то вдруг расхвастаюсь, а ничего и не выйдет с этим делом, и получится так, словно сказал, как в воду М да, дунул, короче». Но суетимся, копошимся, кое-что любопытному аэродромному люду рассказываем, дабы совсем уж загадочными не выглядеть, потому как в таком случае наверняка к себе лишнее внимание привлечем» внимания так к нашей возне и так хватает, но вот лишнего не хотелось бы. Ну и в прессу пришлось кое-какую информацию слить. Так что зря я тут секретность пытаюсь разводить. Ветошью скромной и промасленной прикидываюсь. Никакой секретностью и тайной уже и не пахнет. А дело же вот в чем. Война-то не вечность будет длиться. И что нам всем потом делать?» когда резко сократятся казенные военные заказы и обрежется финансирование. Служить? Игорю-то явно лишнее. У него люди и завод. Да и мне пора бы и о более спокойной жизни подумать. Вот я и подумал. И поговорил с моим товарищем, подкинул ему как-то на ночь очередную свою идейку. Как бы ничего сложного, подобное уже давно в воздухе витает. Осталось только выхватить и оформить эту мысль. Что я и сделал. Утром с удовольствием наблюдал хмурую физиономию моего товарища и точно такую же недовольную его супруги. Ага, ни один я не спал этой ночью и мучился. А знаете, что первым делом мне Игорь утром сказал? Нет, не доброго утра пожелал, а вот что. Ты понимаешь, сколько для этого потребуется денег и людей? Понимаю, но на первое время не так и много. Это потом, когда проект привлечет общее внимание и пассажиров, тогда и потребуется дополнительное вливание. А пока можно обойтись малым. Например, начать регулярные полеты по одному маршруту, в Киев или Нижний, и посмотреть, что из этого будет получаться. И только потом делать какие-то выводы. Дальше нам договорить не дали. Очередной посыльный явился, И тоже утром. «Срочно на вылет!» «Наконец-то! Закончилось долгое нервное ожидание. Летим куда-то!» «Вот так!» И пришлось в темпе запихивать в себя завтрак, собирать вещи, которые так уже давно приготовлены, одеваться, прощаться с домашними и мчаться на аэродром. Ну, насчет прощаться это не ко мне, это к Игорю. Подъехали на автомобиле к ангару, вылезли сами и забрали свои вещи. Ну и к самолету направились. К толпящейся, вокруг него разномастной куче народа. Тут к нам и стрелки присоединились, поделились слухами. В Вильню мы летим. Это как такое вообще возможно? Мы с Игорем ничего еще не знаем, а эти уже все вынюхали. Вот тебе и вся секретность. Неужели, государь, в Вильне будет соглашение о временном перемирии подписывать? Вряд ли. Скорее всего, там дозаправимся... И перелетим дальше, куда? В Варшаву или дальше на границу Германии? Хотя нет, дальше вряд ли. Дальше все-таки пока еще фронт. Только вот что-то не вижу я нашего императора среди этой явно служивой группы военных в гражданской одежде. Почему служивой и военных? Давид у них очень уж соответствующий, подтянутый и строевой, и все в цивильном а еще меня за штатский костюм стыдили. И Игорь недоуменно головой крутит, все никак первое лицо империи среди толпы разглядеть не может. Неужели что-то не так пошло? Сразу к самолету нам не дали подойти. Остановили на кольце охраны, начали документы требовать. Пришлось доставать и предъявлять. Ну и соответствовать, само собой. Зато обозначили перед всеми свое присутствие, привлекли всеобщее внимание. Люди у самолета к нам развернулись. О, хоть одно знакомое лицо. Его высокопревосходительство генерал Батюшин здесь, собственной персоной. Как раз в этот момент нас и увидел. Команду кому-то отдал. К нам человек направился, охране что-то тихонечко сказал. Проверка тут же и закончилась. А Николая Александровича я так и не наблюдаю хотя входной люк в грузовую кабину открыт, возможно, он уже внутри сидит. И вообще, кроме своих и Батюшина, ни одного знакомого лица вокруг не вижу. Проверка, так понимаю, распоряжением генерала уже закончилась, личности наши и допуск подтвердились, можно и дальше топать. Ну и пошли мы к самолету. А вот там начались новые вводные, настоящие. И озвучил эти вводные лично сам Николай Степанович. Причем озвучивал уже внутри, в грузовой кабине. Да еще лишь после того, как мы удостоверились в полной готовности самолета к вылету, осмотрели и еще раз все проверили и приготовились занимать свои рабочие места. Да, и загрузили предварительно пассажиров с личным багажом, само собой. Тут тоже все интересно и не так просто. Контрразведчик приехал на аэродром в сопровождении группы бойцов весьма характерного вида, и у каждого с собой не одна большая такая тяжелая сумка. Вот их и загрузили вместе с нашими личными вещами, закрыли люки, и только после этого получили карты с маршрутом и внимательно выслушали все то, что нам было позволено узнать. Никакого государя мы никуда не повезем. Все это было затеяно для отвлечения внимания. В очередной раз сделали из нас крайних, заставили выступать в роли наживки. Снова все плюхи придется принимать на себя. Получается, я был прав в своих предположениях. Прав, не прав, ничего не поделаешь. Будем выполнять приказ. Радует одно во всей этой ситуации. Наконец-то у нас начали соблюдать хоть какую-то секретность. Ну, почти начали. Если вспомнить об информированности – «Моих стрелков. Слушаю внимательно, да на пассажиров любуюсь. А тут есть на что любоваться, чему удивляться. Ребята явно непростые в команде Николая Степановича. Все как один крепкие, ходят мягонько, по сторонам вроде бы как и не смотрят, но понимаю, все они видят и контролируют. Спецы, одним словом. Насмотрелся я на подобных ребят в своем времени». Да, еще немаловажная деталь У них с собой, кроме больших объемных сумок, оружия полно Ну и три пулемета на группу Впечатляет, однако А летим мы пока на юго-запад и действительно в Вильно Дальше я все правильно додумал В Вильне дозаправляемся и перелетаем под Варшаву Садиться будем неподалеку от... А вот это узнаем чуть позже, в небе Я вроде бы как недавно радовался, что у нас начали соблюдать хоть какую-то секретность. Так вот, погорячился я со своими эмоциями. Потому как это уже не секретность, а паранойя у высокого начальства. Хотя, как там у нас говорили-то, если вам кажется, что за вами следят, это не значит, что у вас паранойя. Вроде бы как-то так. Хотя могу и ошибаться. Главное, чтобы смысл был понятен. Поднялись к себе в кабину, расселись по креслам, пристегнулись. Прогретые моторы поочередно запустили, рули проверили, карту перед выруливанием зачитали. Осень на носу, деревья только-только начали цвет листвы менять. Среди зелени, желтых пятен пока еще не видно, но уже есть такое ощущение, что лето все, закончилось. Да и в воздухе это особенно чувствуется, потому как он, воздух этот... Уже не тот расслабленный по-летнему рыхлый, а плотный по осеннему. и звенящий по-осеннему. И оттого иной раз кажется, что даже морозцем легким на привкус отдает. Нет, мы, конечно, заранее озаботились теплыми комбинезонами и соответствующей обувкой, но в кабине пока тепла хватает. Отбор горячего воздуха от моторов работает нормально. Не сказать, что прямо уж так и жарко, но вполне комфортно. Теперь бы еще конечный пункт посадки узнать, чтобы заранее подготовиться и не суетиться в последнюю минуту. И вообще будет хорошо. Ничего. Надавлю на здравый смысл разведчика. Садиться-то нам предстоит ночью. Глядишь, Николай Степанович и передумает, поделится нужными сведениями. Убедились, что механики наземной группы обслуживания колодки из-под колес убрали и руление разрешили. Связь? Связались, не без этого. Ну и покатились тихонечко. Самолет заправлен полностью, тяжелый, разгоняется очень медленно. На неровностях грунта словно утка переваливается. Катится и крыльями размахивает. Равновесие старается удержать. А вот и Батюшин к нам в кабину поднялся. Легок на помине. За моим креслом пристроился, вперед вглядывается... «Интересно, неужели никого другого не нашлось, чтобы с нами лететь?» «Ну уж, мы в роли наживки выступаем, мало ли что на самом деле случиться может. Или ему самому все лично проверить нужно?» М «Да». На всякий случай отрулили к торцу полосы, там и развернулись по курсу взлета. Рычаги управления моторами вперед, до упора. Самолет аж завибрировал. Тормоза «Отпустил». Он и прыгнул тяжелой сытой кошкой вперед, начал разгоняться. Спинку кресла чуть дернуло. Николай Степанович в нее вцепился, чтобы назад не улететь. Быстрее. Еще быстрее. Растет скорость, штурма на счет ведет. На неровностях полосы самолет вздрагивает расстроено, но с курса не сбивается. А там и крылья воздух поймали. Ухватились цепко, опору нашли. И вибрация. Ушла сразу же. Стойки разгрузили, легче стало. Оторвались, но сразу в набор не пошли. Прижал машину, начал разгоняться. Зря я так переживал. Середины полосы оторвались. И скорость быстро набрали. В набор ушли, когда еще торец взлетки не проскочили. Батюшин спинку кресла отпустил, вперед наклонился. Любопытно ему. А что тут любопытного? Что вглядываться-то? Облаков никогда так близко не видел, что ли? Хотя да, зрелище завораживающее, как в сказке. Огромные, причудливых форм, белоснежные горы впереди и вверху. Карабкаться будем до четырех тысяч метров. Выше забираться не стоит. Все-таки неподготовленные пассажиры на борту. Да и не все члены экипажа привыкли к высотным полетам. А сейчас четыре тысячи, как ни крути, Самые настоящие для этого времени высотные полеты. Мы даже кислородные баллоны с собой прихватили, на всякий пожарный случай. Ну а мало ли, придется выше карабкаться. Вот и будем легкие кислородом насыщать. Вообще-то я на своем уромце и на пять забирался. Правда, дальше уже действительно тяжко без кислорода. Да, насчет облаков-то. Карабкаемся вверх, летим потихонечку, то между ними, то прямо через них. Вот когда через, то тогда самолет не сильно так потряхивает на воздушных потоках. Красота. Песня. Внизу земля, словно картинка на барабане прокручивается, назад уходит. Воздух прозрачный, видимость превосходная. Одно удовольствие от такого полета. Но Николай Степанович смотреть-то смотрит, но и о деле между тем не забывает. Профессионал же. Левой рукой мне конверт сбоку подпихивает. Секретность соблюдает, чтобы никто из посторонних не видел. А кто тут посторонний? Игорь? Или бортинженер? Или стрелок со вторым номером, которых пока в носовом отсеке нет? А может быть, Маяковский? За первого и последнего я зуб отдам, а вот остальных троих я еще недостаточно хорошо знаю. Поэтому конверт тихонько принял, и тут же на боковой горизонтальной панели распечатал. Управление, правда, предварительно Игорю передал. «Опаньки! Летим после дозаправки в Вильно, в саму Варшаву, оттуда в Цюрих, там высаживаем группу, ждем их возвращения и перелетаем в Германию. Место и время посадки будет сообщено дополнительно». Но в Цюрих так в Цюрих». Интересуюсь, согласован ли пролет и посадка. Да, все через дипломатический корпус согласовано. Вот подтверждение на бумаге. Правда, показали мне его мельком, да еще вдобавок в сложенном виде, но... Не буду же я у Батюшина требовать развернуть листок. Не буду. Остается верить генералу на слово и полагаться на его здравый смысл. Потому как все мы сейчас в одной лодке находимся посреди Пятого океана. Воздушного. Через два часа после взлета прошли над Псковом. Посмотрел сверху на город, отыскал знакомые места, полюбовался кромом и озером. Красотища! Уточнил у штурмана курс на Авильно. Будем догонять царский поезд.